Она их все равно переупрямит. Если б адвокат Гейр увидел сейчас, как она сидит, глядя перед собой глазами полными решимости и гнева, он бы не отважился с твердостью сказать, кто из двух баварцев возьмет верх, министр юстиции или это рослая девушка. Глава 18. Прошение о помиловании. Перед министром юстиции Отто Кленком лежали два прошения о помиловании, к которым было приковано внимание широкой общественности. На одной из магистралей Баварской железной дороги сошел с рельсов скорый поезд. 19 человек погибло, 31 получил ранение. Точную причину катастрофы установить не удалось. Кое-кто объяснял ее несоблюдением элементарных норм безопасности движения, утверждая, что верхний настил пути непригоден для новых тяжелых составов. Поскольку как раз в тот период возникли серьезные трения между дирекцией железных дорог Германии и правлением Баварского округа, это происшествие оказалось весьма некстати для баварских сепаратистов. Решение вопроса о том, произошла ли катастрофа в результате преступного акта или халатности, имело важное значение и с точки зрения гражданско-правовой ответственности железной дороги. Если налицо преступление то железная дорога ответственности не несла. В противном случае пострадавшие и семьи погибших вправе были требовать возмещения убытков. Железнодорожная администрация категорически отрицала свою вину и утверждала, что катастрофа – результат диверсии, о чем свидетельствуют, мол, полуотвинченные болты и ряд других подобных же фактов. Так обстояло дело до тех пор, пока баварская жандармерия не задержала подозрительного субъекта по имени Прокоп Водичка, который, как было со всей достоверностью установлено, в момент крушения слонялся у полотна железной дороги. Этот 29-летний чех у себя на родине в Чехословакии неоднократно привлекался к суду за различные тяжкие преступления. Последние несколько недель он бродяжничал по Баварии, пробавляясь украденным с поля картофелем и другими овощами, и зарабатывая иной раз несколько пфенигов в придорожных кабачках игрой на гармонике и танцами. Этот неуклюжий малый с бледным и всегда потным лицом, не загоравшим даже под лучами солнца, был страстным музыкантом и плюсуном, которого охотно слушали в кабачках шоферы и кельнерши. И вот однажды он высказался в большевистском духе, пригрозив задать перцу этим большеголовым устроить им такой концерт, что о нем заговорят все газеты. Было также доказано, что за час до крушения его видели вблизи места катастрофы. К тому же при нем были найдены подозрительные инструменты, которыми при случае вполне можно ослабить болты и расшатать шпалы, что, очевидно, и вызвало катастрофу. Возбуждал подозрение тот факт, что после крушения водичка мгновенно покинул место происшествия. Так или иначе, но баварский суд, перед которым он предстал, признал его на основании косвенных улик виновным в катастрофе и приговорил к десяти годам тюремного заключения. Администрация баварских железных дорог избавилась от нападок северо-германских критиканов, а ее касса от неприятных обязательств. Но тут чешский бродяга нашел себе горячего заступника, разумеется, из окружения доктора Гейгера в лице некоего адвоката Левенмауля, вступившего в поединок с баварской юстицией. Сомнения в виновности водички, как объяснил суду, а затем и на страницах оппозиционных газет адвокат Левенмауль, возникли у него прежде всего по соображениям психологического порядка. Ведь сначала этот уволень-водичка решил, что его задержали за какие-то другие преступления Когда же его обвинили в совершении диверсии на железной дороге, он в первый момент просто опешил А затем громко от души расхохотался, приняв это за удачную шутку Он был очень мало похож на фанатика, приносящего себя в жертву идеи Да и какую выгоду сулили ему подобного рода действия И впоследствии, доказывая свою непричастность к железнодорожной катастрофе, он приводил именно эти вполне разумные доводы. И вообще ему было невдомек, как это его могли заподозрить в таком злодействии.